ведьма в моем новом паспорте сделанном по просьбе егора какими то его знакомыми не было ни толи ни валюшки начать жизнь с чистого листа так кажется это говорится зачем зачем все но я не спрашиваю я подчиняюсь надо отдать должное альдов долго и нудно объяснял для чего ему нужен весь этот фарс со свадьбой но честное слово мне все равно Главное, в присутствии Егора я не боюсь этого человека с холодными глазами мертвеца. Я знаю его имя, Павел, но за именем не спрячешься. А вот за широкими плечами Альдова можно спрятаться от целого мира. Павел, свидетель, улыбается, норовит поцеловать меня в щеку, погладить по руке, приобнять, словно дразнит Егора. Или меня? Пытается вывести из равновесия? Прикосновение мне неприятное, но я уверена, Альдов не даст меня в обиду. Я старалась думать не о дурацкой свадьбе и еще более дурацких планах Альдова, а о том, как уеду в Ирландию. Там будет море, суровое и холодное. Без желтых, загаженных конфетными обертками, пустыми бутылками и использованными презервативами пляжей. Без голдящих туристов, без необходимости куда-то спешить и что-то делать. Я буду целыми днями сидеть на берегу и наблюдать за морем. Глупость? Глупость. Вся моя жизнь – одна большая глупость. Альдов смотрит на меня как-то странно. Ненавидит. Нет, ему только кажется, что он меня ненавидит. На самом деле Егор не знает, как избавиться от боли и чувства вины. Вот и придумал себе врага. Подсунул мне бумаги. Я подмахнул, не глядя. Да чего глядеть-то, если выхода другого нету? Убийца едет во второй машине, а я все равно чувствую на себе его взгляд. Он определенно о чем-то догадывается, а когда догадки перерастут в уверенность, Павел начнет действовать. Он убьет сначала меня, потом Альдова. Или наоборот. В стекле отразилось хмурое лицо Егора. Жалко его. Не знает, с кем связался. «Предупредить?» «Не поверит, но все равно». «Не поверил», — сжал мою руку и уверенно заявил. «Не волнуйся, Анастасия, не убьет».